Глава двадцать первая Птица хищной тенью срывалась с головы женщины-призрака, взлетая в беззвездное небо, чтобы вновь рухнуть на девушку. Джен так долго бежала, отбивалась и кричала, что просто устала от ужаса. Птица, что рвала ее на кусочки и получала от этого огромное удовольствие, была везде, и спасения от нее не было. «Ярбора! Проснись, Ярбора!» Она собрала все силы, чтобы вырвать себя из этого кошмара. «Птица! Птица! Птица! Чай! Пусти, задушишь! Это черная птица и...» «Дженни, девочка моя, успокойся!» Маленькие лапки с острыми коготками и иголочками аккуратно взяли за подбородок. «Это просто сон!» «Неудивительно, что после вчерашнего тебе снятся кошмары!» Я вот тут на стойку тебе принёс. Думаю, будет не лишним. Фу, спасибо. Джензалпом выпила пузырёк. Пожалела, что он такой маленький. Голова перестала кружиться, но руки всё равно тряслись от слабости. А ещё хотелось есть. Чай. А что было вчера? Я помню, мы летели на грахах, а потом а потом не помню. Когда Грах спустился, все подумали, ещё одни похороны будут. Ты так в себя и не пришла. Ярбора принёс тебя спящую на руках. Потом мы с Эммой посидели рядом, пока не стало понятно, что ты просто спишь. Зашла Дин, сказала, что ничего страшного. Кстати, она же и настойку передала. Спасибо. И ещё сказала, что ты проснешься голодная, как зверь. Ешь, хочешь, Ярбора? Очень. Ваше везощество, ваш выход. Попосом взмахнул лапкой, и в комнату Джен вошёл, нагруженный по самые рога демон. Лорис ног до головы был в пакетах и пакетиках, коробках и коробочках, бутылках и бутылочках. Пахло всё это просто умопомрачительно. Еды было столько, что можно было накормить не только одну маленькую принцессу, но и небольшой питомник огненных грахов в придачу. Львы рыжие масти, как известно, едят больше. Когда к ним впорхнули Ива и Шарль, встревоженные и переживающие, решено было в столовую не ходить, а устроить самый плотный завтрак за всю историю академии. Джен одной рукой засовывая в себя огромный кусок тыквенной запеканки, другой ставила на зеркало табличку: "Если папа проговорился вчера бабушке, то она непременно явится её проведать. Так, папа и мама, если и придут, то позже. Еды много, все в сборе". пора начинать. У неё важная информация. Принцесса посмотрела на Лорри, и они поняли друг друга без слов. Принц Демонов вскинул руки, маленькую комнату заполнила тьма. Осторожно, вкратчиво, чёрные клубы тумана прошлись у ног хозяина и, наконец, освоившись, решились рассказать то, что велено было запомнить и передать. Перед глазами присутствующих развернулись события позапрошлой ночи. Лысое существо с голубоватой кожей и вытянутыми ушами сжимало в кулаке кинжал Рины. В огромных чуть раскосых глазах не было ни злобы, ни страха, ни боли, ни жалости, и это было страшно. И Фадар Гарден, злодея, которым знал каждый житель Ярбора, который уже умел говорить и ходить, стоял чуть позади. Молодое, тонкое, красивое лицо, бледное, непривычно короткие волосы. Во взгляде читалась жажда власти, осознание собственного превосходства над всеми живущими рядом, недостойными дышать с ним одним воздухом. А рядом тень, уродливая чёрная тень, тело человека, голова взъерошенной птицы. Только птицы головых нам и не хватало. Чай смотрел на все происходящее, не забывая при этом налегать на запеканку. Усики подрагивали от любопытства, а липкие крошки падали Джен на плечо. «Это Василена, я уверена!» «Библиотекарша?» «Да, это ее шляпка!» Принцесса показала пальцем на птицу. «Я... я видела тень от нее во время похорон!» «Укуси меня, Марайя, и сдохни!» подпрыгнул крыс. То есть, наша тишайшая библиотекарша и есть неуловимый шпион Гардина? Именно. Он мна завербовать её, проворчал Чай. Он мна. Хм, если это так, Ник рассказывал, что Лендиш была опекуном погибшей Лей, её дальней родственницей. Можно себе представить, в каком она была состоянии: ненависть, боль, Шарль говорила еле слышно, но так, чтобы её услышали, несмотря на перезвон браслетов. Артефакты Рапи будто взбесились. Браслеты звенели, дрожали и переливались всеми цветами радуги. Что с ними? и вы посмотрела на подругу. Им страшно, они боятся её ее... тьму. Лори вздохнул, закрыл глаза, Итма медленно, и как показалось Дженс с сожалением, поползла под мантию демона. Я сомневаюсь, что это так. Чай облизывал раскрытую и перепачканную сметаной ладошку, делая знак принцессе, чтобы та подлила ещё кисельку. Дженни взяла кувшин. Ты о чём? Понимаешь, моя несообразительная принцесса? Опосум задумчиво почесал задней лапкой за ухом. Для того, чтобы запустить Гардина на территорию Академии, залезть в сейф безопасников, где хранятся списки одарённых детей, подбросить в кабинет самого Верлиха записку и не потревожить при этом охранники, надо быть магом. И не просто магом, а сильным и умным, очень сильным и очень умным. А Вселена лишена дара, то есть абсолютно "Артефакты", с надеждой в голосе предложила Ива. "Ава яблоневая ямая. Это же не бытовая магия, воду вскипятить. Для колдовства такого уровня. Ну не знаю, зелье". Джен пожала плечами, крошки посыпались на кровать. "Дженни, нет такого зелья, которое сделало бы из обычного человека мага". "Но она же была около спортзала. Слушай, Чай закатила глаза. А клы спортзала кого только не было. Но ну, меня же не было. Ну разве что тебя так. Может у неё связь с кем-то из студентов. Фу! Что сразу фу? Ты видела, какая какетливая на дамочке шляпка. Да Иван уже ночами не спишь. То есть ты мне не веришь? Я тебе не то, чтобы не верю. Ядовитый опосум выдернул из хвоста седой волосок. Я говорю, что доказательства никуда не годятся. Надо посоветоваться с Дин и Верлихом. Предлагаю предоставить добытый кровью материал местному руководству. Ну, конечно, не бесплатно. Я тут списокчик составил, правда, надо бы доработать. И вам не мешало бы позаботиться о себе, например, потребовать отмены наказания. Девушки улыбнулись. Чайни исправим. Ну, это ещё не всё, вспомнила Джен. Мы должны рассказать магистра Матонку. А что не так, Стонк? Крис посмотрел на девушку с явным намёком на то, что он всерьёз обеспокоен очень тревожными симптомами, начинающимися паранойей у студентки первого курса Ярбора. И они показали Чайю то, что произошло на кафедре магии огня. Правда, с Тьмой, живущей под мантияй принцессы, пришлось повозиться. После долгих попыток им с Лори наконец удалось добиться вполне чёткого изображения в демоническом кубке. Решено было взять его с собой, когда они пойдут к магистрам. И идти к магистрам не хотелось. Девочки знали, что наказаны, боялись, что им не поверят и были уверены, что получат немалое количество отработок, предупреждений и выговоров. Всё будет хорошо. Лори обнял девочку за плечи, едва коснувшись губами золотых волос. Позови меня, когда понадоблюсь. Хорошо. Джен заставила себя улыбнуться. Не грусти, Ярбора, не печалься, Алла Яблынева, я моя. Герцогиня Шарль опустил умныйрнул в глубоком реверансе. Не плачьте, умоляю. Принц Лариан, вы позволите? Зелёный круглый комок взгромоздился демоном на плечо. Получилось тяжеловато. Завтрак был плотный. Но сколько во время завтрака было переживаний! Надо же было с ними как-то хмм справиться. Дэмон и Апоссум удалились, а девушки пошли заниматься. Суббота день для самостоятельной работы, и этого увы никто не отменял. В библиотеке было тихо. Шелест страниц, скрип перьев, никаких разговоров. Василена Лендерш строго следила за дисциплиной студентов. Девочки практически беззвучной скороговоркой назвали свои фамилии, получили по стопки книг и попытались сосредоточиться на заданных уроках. Торопиться им понятное дело было ни к чему. Всё равно впереди заточение, и всё-таки им было не по себе. Тень не выходила из головы. Шляпка Василины, украшенная перьями, весело за ней в воздухе над плащом. Стоп! первый догадалась Ива. Чем? шипнула она. Смотри! Да вижу я. Я же говорила, это её шляпка. Я не об этом. «Она висит с помощью заклинания! Она не маг?» Зазвенели Лорыни. Лэнди ж бросила было недовольный взгляд в их сторону, но тут же просияла. «Добрый день, тетя Василена!» Услышали они знакомый голос. «Ник!» Девочки переглянулись и обратились вслух. «Ник, мой мальчик, как ты себя чувствуешь?» Более-менее меня отпустили, чтобы я попросил книг для подготовки. Черевать мне нельзя, Ник тяжело вздохнул. Ещё как минимум неделю, но книги взять разрешили. Вот список. Ой, не расстраивайся, ты быстро восстановишься, вот увидишь. Пойдём, милый, что-нибудь подберём. Джинни, Ива и Шарль напряглись. Вряд ли, конечно, Лэндиш причинит Нику вред, она же его любит, и потом днём в библиотеке на глазах у трёх курсов, но Всеселена увела Нику в необозримые дебри стеллажей с книгами. Минута. 2. 3. Девочки сидели как на иголках, холодей от предчувствия чего-то недоброго. Коснётся стрелка цифры 5, и я пойду его спасать. Джен как всегда от волнения стала думать в тихотворной форме. Это всё придворное воспитание настоящей принцессы, летарность, тихосложение. Всё. Девчонки вскочили, не обращая внимания на недоумевающих однокурсников, понеслись к книжным полкам. Кафедра Стиложи. Никого. Ник! Уже во весь голос звала Женни. Ответа не было. Только книги строго поглядывали с полок в ответ на небывалое нарушение дисциплины. Они обежали хранилище, какое огромное, встретились около кафедры. Никого. «Дженни!» — позвала откуда-то из глубины Шарль. «Сюда!» Узкий проход, книжные шкафы сменились нишами со свитками. Поворот, еще один... Тупик! Они заблудились. «Шарль! Я здесь! Туда!» Ива отодвинула огромную карту Ринарии, за которой открылся проход. Лорини на ноге принцессы просто сходил с ума от нетерпения. «Шарль там! Шарль!» Девушки чуть было не сбили с ног стоящую перед глухой стеной герцогиню. Там есть комната прямо за стеной, Лэри не чувствует. А как туда попасть, он не чувствует? Нет, серьёзно ответила Рапи. Понятно. Отойдите. Джен выпустила в стену огненный шар. Она сама не понимала, почему это сделала. Это было как тогда на похоронах. Всё вышло как-то само собой. И самое главное сработало. Открылся проход, а в нём лестница. Все трое бросились наверх. Отполированные деревянные ступеньки уютно поскрипывали. Пахло травяным отваром. Дверь наверху, на которую они все трое навалились, распахнулась. Отпустите Ника! Нам всё известно, вы шпионка Гардина. Джен крикнула и тут же замолчала, запнувшись. Веселина и Ник пили чай. Ник смотрел на девочек, приоткрыв рот, удивленно хлопая густыми ресницами. Джен думала о том, что Ник очень добрый, доверчивый и талантливый, когда... Василина Лэндиш изменилась. На лице появились синеватые пятна, глаза сузились, сверкнув ненавистью и злобой. Голос стал хриплым и низким. Не зря Ифа считает тебя умной девочкой. И они все поняли. провалились куда-то вниз. Глава гильдии боевиков Алан Ярбора завтракал с семьёй. Утро выдалось холодным, но ясным. Ярко-голубое, чистое, нарядное небо будто старалось смыть воспоминания прошлой ночи. Похороны Генриетты Огненные шары срываются с ладошек его маленькой принцессы, взрывают тьму тысячами разноцветных искр. Безчувственное тело Дженни на спине Граха. Маленькая, непослушная и упрямая Дженн Ярбора, студентка первого курса Ронской академии магии, отмечена знаком боевика стихии. Зря, наверное, он упомянул о похоронах в присутствии Кристианы. Но у него не было выбора. Попытайся он скрыть правду, королева почувствует ложь, и семейный завтрак будет испорчен. Но он все равно испорчен, потому что теперь матушка сердится. Он не должен был вести такие разговоры при беременной женщине. Уилл тоже недоволен. Х-х-х, Шри. Солнце резало светом столовую, проникая в узкие бойницы, выдолбленные в серой толстой стене средневекового замка. Они решили не накрывать наверху, здесь было теплее от факелов и камина. Алан кивнул слуге, что принёс ещё дров. Да и распорядитесь проверить казематы самозванцев. Любую камеру, где не очень сыро. Посмотрите, чтобы было поменьше крыс и, может быть, если есть скелеты, убрать. Алан уже приступил к сладкому. Лимонные пирожные, любимое лакомство Джен. Внутри всё сжалось. С чего бы это? Джен спит у себя один, обещал зайти утром и проследить, чтобы она выпила укрепляющую настойку. Всё хорошо. Всё хорошо. Он просто не выспался. Старший брат убил пренебрёг этикетом и обнял всполошившуюся беременную жену. Его величество король, занеся руку над пирожным, уставился на младшего сына. Её величество королева дышала спокойно и ровно, явно считая про себя: Эмма. Серебряная ложечка в её руке превратилась в крошечное озерцо, что задумчиво плескалось над ладонью. Подумав, магия не стала тонкой струйкой лить металл и, остужая его в воздухе, выписывать замысловатые узоры. Всё лучше, чем ругаться. О том, что во дворце применить магию невозможно, и сам Алан Ярбор оставил защиту, Эмма просто не знала. Сопротивление место Деми, конечно, заметила, но ей это не помешало. Глаза в прорезях маски внимательно следили за тем, как отблески факелов отражаются в жидком серебре. Минуту спустя женщина заметила, что привлекает к себе слишком много внимания. Короли и королева смотрели на неё как на расшалившегося ребёнка, а Алан почему-то побледнел. Наверное, не выспался. Смутившись, Эмма вернула ложку на место и сделала вид, что продолжает есть пирожное. Аллан уговорил ее пойти на завтрак с родителями, несмотря на то, что она хотела остаться с дочкой, и вот теперь они завтракают. Они завтракают, а она не знает, куда себя деть от странного беспокойства с жидким серебром, переливающегося внутри. Дженни, Дженни, Джен. Первой в руки взяла себя королева. Могу я поинтересоваться, кого ты собираешься отправить в заточение? Одну из подружек Джен. Они наказаны все трое, но посадить их в карцер академии втроём слишком просто, в общем, долго объяснять. Посидит в казематах нашего замка одну ночь. Алан пожал плечами и сделал слуге знак, чтобы в кубок подлили кисель. Не так давно я имела честь С каждым словом королевы в столовой газ один факел. Принимать в замке Ярбора герцогиню Шарль Регира и Ивонну из Ала Ябляник. Огни гасли, выпуская на прощание жалобные струйки синего дыма. Стало темно и холодно. Уилл и крестьяна встали. Пробормотав извинения, пожелав всем приятного дня, супруги поспешили удалиться. Король сделал еле заметный жест рукой, приказывая слугам заново разжечь огонь. Пока Дейк и Йелла пытались справиться с инеем в рожках и налить ее в камине, королева встала и, медленно пройдясь по зале, продолжила. «Я полагаю, речь идет о них?» «Именно», — Аллан раздраженно вытер рот салфеткой. Мама, кое-я узнать, кого именно ты собрался держать всю ночь в казематах самозванцев, сынок? Этот момент, он он знал очень хорошо. Только бы не потеря контроля над силой. Джен в замке нет и стихии. Да что он такого сказал в конце-то концов? Это Шарль, мама, и почему ты молчи? Молчи и слушай. Дейко вздохнул и выргулся про себя. Ему почти удалось разжечь камин. Я, Аделаида Ярбора, и в моём замке знатный гостье, прибывшей с другого материка, равно как и незнатной девушке, что является другом моей единственной внучки, будет оказан тёплый, радушный приём. Как только прозвучали слова тёплый и радушный, Огонь вспыхнул, и Йелла, едва успев убрать чуть было не загоревшиеся волосы, мысленно возблагодарила стихии, попросив их хоронить короля, королеву и принцессу Дженни. «Мама, ну, по правилам Академии, это мой замок. Здесь другие правила». «В Академии, Аллан». Королева уже говорила тише, дождавшись, когда звон в ушах ее сына немного стихнет после того, как она произнесла две первые фразы. «Повторюсь». В академии ты можешь делать все, что угодно, но в моем замке гости никогда не будут пребывать в неподобающих условиях. Недопустимо! Действительно, сынок, осторожно начал король. Мама права. Казематы самозванцев — место проклятое, и кроме изменников там никого никогда не будет. Никого и никогда не будет. Продолжал Уильям Ярбор заботливо пододвигая супруге кресло поближе к камину, взглядом умоляя её присесть. Есть вопросы дисциплины. Не сдавался боевик, понимая, что уже проиграл. А ваша внучка и её подруги, их постоянно нарушают. Они просто не желают понять. Алан, ещё несколько слов в подобном тоне, и в казарму до отправишься ты. Теперь уже и король повысил голос. за завтракали, простонала королева. А почему меня в каземат? Я не изменник. Ты ты бунтовщик. Я? Эмма не могла ни вздохнуть, ни выдохнуть. Боль толстой иголкой воткнулась в сердце и вертелась там, крутилась, пыталась угнездиться. Женщина не могла даже позвать на помощь, только губы складывались в беззвучное: "Тень, доченька". Ярбора увлеклись своим семейным скандалом и больше ни на что, казалось, не обращали внимания, как вдруг Алан что-то почувствовал. Резко замолчал посреди фразы, замер, вслушался. Крылья носа затрепетали, лицо побелело. Джинни. Она сорвала защитный амулет. Джен сорвала колон, когда почувствовала, что земля уходит из-под ног. Она успела. Проваливаясь в пустоту, понимала: успела. Её со всей силой бросило обо что-то твёрдое. Два тяжёлых глухих удара рядом последнее, что осталось в памяти. Ива, Шарль. Медленно, нехотя вновь включилось сознание. Руки, ноги. Чувствую все в порядке. Свет. Значит, вижу. Ива. Шарль. Живы. По браслетам рапи тонкой струйкой текла кровь и капала на каменный пол, тут же смешиваясь с пылью и превращаясь в черные шарики. Ткань на плече Ивы была порвана. Рука, плотно прижимаясь к телу, пряталась в складках мантий. Поранилась. Но больше всего её удивило, что по лицам девушек ползли полоски синего света. Она попыталась встать, увидела такие же у себя на руках. Да что же это-то? Со ладоней вселенной змеились плети, источая мертвенно-голубой свет. Вот что отражалось на лицах и её руке. Чем бы это ни было, оно обвивало пространство вокруг них на расстоянии шага двух, образуя что-то вроде клетки. стихии не отзывались, но Лорэни как мог пел, предупреждая об опасности. Тихо, малыш, тихо. Я вижу, вот только сделать ничего не могу. А ты? Магия рапи жива? Тьма не отзывалась, но Дженна её чувствовала. Ивы не убирала руки из-под мантии. "Тётя, что происходит?" Голос Ника, хриплый, слабый. Джен повернула голову и увидела Сираку. Он пытался встать на ноги, цепляясь за каменные выступы. Что пальцы чередея не трогали, он был свободен. Вот только чем это поможет им? Даже если бы вники неожиданно проснулись с невероятной силой и все стихии разом, они молчат. Молчат из-за этих синих червей. Всё в порядке, мой мальчик. Обычно скрипучий и безжизненный сейчас голос библиотекаря был сильным, звонким, даже ликующим. Как в порядке? Тётя Василена, почему мы здесь и почему они не двигаются? Ника не держали ноги. Его била дрожь, лоб покрылся холодным потом. Спиной мальчик привалился к стене, а когда понял, что не может идти, снова опустился на землю, попытался подползти к девушкам. Погоди. Мне надо тебе к ним И жгут синего света аккуратно преградил ему путь. Чу-чу, Василиана, а что вы делаете? Они мои друзья. Плохо ты друзей выбираешь, но я это исправлю. Т тобой заинтересовался великий человек, мальчик, великий. Это кто? Тьма шевельнулась под мантией, и Джен поняла, что может наконец говорить. Кто? Тот, чьё имя ты недостойно произносить. Ифадаргардин благоговейно выдохнула Василена. Бывший верховный? Только не говори мне, что ты участвовала в убийстве. В широко распахнутых глазах Ника отражался мертвенно-синий свет. Джен пыталась понять, что происходит, но мысли путались, а резь в глазах становилась просто невыносимой. Ник ничего не знала о своей тёте, это ясно. И от этого Хорошо, на душе настолько, насколько в принципе может быть хорошо в их положении. Василина Лэнддис Мак, но она не Мак, в ней нет силы, значит, не стехинник. Тогда кто? Я помогла правосудию свершиться, а приличным девушкам нечего таскаться по ночам. Магине потаскухи, все как одна потаскухи. А это была не просто потаскуха. Развратница. "Как опровосудию, тётя, ты ты убила Генриету?" "Я помогла. Рисс погубил в своих застенках девочку, которая была предана великому. В этом стиле это была месть, его месть. Но моя, моя месть ещё впереди, и она скоро свершится." Василиана бросила презрительный взгляд на первокурсниц. Дышать стало ещё труднее. "Зачем вы подставили Рино?" Браслеты Шарль вспыхнули алым огнём, кровь на них закипела, и синий свет отступил чуть дальше. Все трое со свистом втянули в себя воздух. Я разработала план, чтобы все подумали, что виновата эта жирная курица. А что вы так сполошились? Насколько я знаю, её никто не любил. Она тоже, по тоскухе, мечтала лечь под какого-нибудь магистра. Все ваши мысли написаны у вас на лбу, тупицы. Что дальше? Шарль задавала Василене вопросы безскромными губами, а звон браслетов усиливался и Ах, простите, герцогиня, я отвлеклась. Лицо Василены исказилось. У безопасников Толстоха признается во всём, её лишь от магии, а с родников девчонку спасут люди Гардина. Магию великий ей вернёт. Зачем ему именно эта рапия, не знаю, но мне всё удалось. Что-то Тетя... пробормотал Ник, но Лэндиш не услышала. Ничего. Скоро я там мщу. Кому? Тётя, магам, которые предали, которые не стали мстить за мою девочку. Бедные дети, такие молодые, такие хорошие. И я ведь добилась своего. Смогла подделать документы. Доказала всем, что Лей из обедневшего аристократического рода. Твой дядя знал нек, что это неправда, но смирился, ведь Лир и Лей любили друг друга. А теперь их души лишь призраки, призраки этой проклятой академии. Отражение в чёрной воде. Скоро, скоро зима, нек. Вода в озере замёрзнет, и я не увижу мою девочку до весны. Голос старухи стал тихим, жалобным. Джен тянулась тмой к браслетам, и какая-то сила лилась из кармана Ивы. Что это Джен не знала, но вместе они они почти разорвали сетку голубых лучей почти. Голос библиотекара Ши стал визгливым. Нити натянулись сильнее, налились мёртвенно-синим светом, а палец старухи уставился на Джен. А, Лен Ярбора, о, как он страдал. Какие речи произносил про то, что война будет до победы. настоило демонам подложить под нева женщину, как он предал всех, и живых их, и мёртвых. Тётушка, очнитесь. Губы неко дрожали. Это же безумие. Пусть так, да, я безумна. Я обезумела от горя. Я не могу больше терпеть эту боль. Почему? Почему я одна так страдаю? Василиана вытянула руки перед собой, демонстрируя присутствующим свою силу. Иф отдал мне возможность почувствовать себя не жертвой, не пустым местом, а убийцей, выкрикнула Ива, глядя Василию в глаза. Лэндиша отшатнулась от девушки, но уже через секунду справилась с собой и даже улыбнулась. Могущественной. Вот вы, вы родились с этой вашей преславутой магией, что даёт вам право смотреть на простых людей как на жалких созданий второго сорта. И что? Что вы можете сейчас против меня? Ничего. Внезапно Василена закатила глаза, взвыла раненным зверем, будто от невыносимой боли. Один из лучей метнулся в сторону Ника. Мальчик застонал, скорчился, а потом пополз к какому-то острому камню, лежавшему у самой стены. Взяв его в руки, он тут же поранился, и кровь стала капать на землю, смешиваясь с пылью и превращаясь в маленькие чёрные шарики. Джинни это уже видела. Пытаясь противостоять неведомой силе, заставляющей делать движение против его воли, Ник стал рисовать на стене. Зажатый в кулаке камень оставлял светлые царапины и кровавые следы. Юный чародей молчал, сжав зубы, но от его беззвучных страданий кровь холодела в жилах, а на серой плите появился маг в длинном плаще. Василина развернулась. Синие жгуты облепили рисунок, который заговорил приятным, красивым голосом. Какая совершенная магия! Ты необыкновенно талантлив, Ник, мой мальчик. Рисунок медленно превращался в реальность. Мак сидел за столом у окна, откинувшись на спинку высокого кресла, любуясь видом на океан. Над горизонтом обгоняя друг друга садились три зелёных солнышка. Как всё это происходит, Джен не понимала, но оторвать взгляд не могла. Взгляд же самого Даргардена вдруг стал очень злым и недовольным. Василена, что это? Мак развернулся, указав на девочек. Я захватила дочь Алана Ярбора, гордо объявила Василена. И ещё, ты с ума сошла, мне нужен был мальчишка. Но великий. Мак на секунду задумался, будто принимая какое-то очень важное для себя решение, и проговорил: "Я открою портал. Мне надо несколько минут, чтобы подготовиться. Защита академии всё-таки очень сильна". "Великий, я убила девчонку, я привела чародея. Вы обещали выполнить любое моё желание, вы поклялись. Я не забыл, Вселена. Потом дочь Ярвора скоро хватается и сейчас" Вы клялись под первому требованию после выполнения мной обязательств. Хорошо. Что ты хочешь? Лицо Гардина было каменным от злости. Пользуясь тем, что Лендиш отвлеклась, девочки тихонько расшатывали клетку по старой схеме. Ник смотрел на них немигающим взглядом. Кажется, он догадался. Ник, не смотри на нас так. Внимание я привлекаешь. Взмолилась про себя Ива и сунула руку поглубже в карман мантии. Я хочу, чтобы дочь Алана Ярбора убили. И этих тоже. Зачем? удивился Гарден. Это бессмысленно, мне нужно. Я так хочу. А у нас в руках такой козырь дочь главы боевиков. Ты молодец, Василиена, но в следующий раз без самостоятельности. Мне нужна тебе смерть девчонки, ледиш. Я дам тебе власть, деньги, я сделаю тебя самой. Вы давали мне слово, что исполните любую мою просьбу. Подумайте хорошенько, вы можете попросить меня о чём угодно, и я выполню своё обещание. Неужели смерть девчонка это именно то, чего вы хотите? Вы уверены? Да, великий ярбор. Пусть ему будет так же больно. Подумайте. «Смерть дочери Ярбора!» «Вы безумны!» прошептал бывший Верховный. «Рух!» Внезапно пленницы осознали, что снова могут дышать. Полной грудью, глубоко и часто, со свистом и с наслаждением, втягивая в себя воздух. Синие лучи их отпустили и теперь били в картину, на стене открывая портал. И Фадаргарден, едва переступив его границу, сделал еле уловимый жест рукой И выселена Лендиш, став вдруг сразу маленькой и какой-то человеческой, как подкошенная свалилась к ногам Джен. "Не насижу", выдохнула библиотеке Коршани, сводя с девушки мёртвого взгляда. Свист. Серебряная молния. В ополь похожей на на боевой клич средневековых разбойников Ринарии, что нападали на мирных жителей в горах. Этот вопль раздался справа. Там, кажется, стояла Ива. Джен посмотрела на девушку. Руки Ивы больше не прятались в складках мантии. Они были подняты над головой вместе с ней, с неизвестно откуда взявшейся секирой. Что-то стукнуло о каменный пол, и тыква покатилась к Шарль. Крик, звон браслетов. Джен хотела спросить, что это было, но не успела. Чьи-то пальцы вцепились иньку в грудь и потащили его в закрывающийся портал. Принцесса не помнила, как потянулась к волосам, как метнула кинжал. Почему-то ей казалось, что она стоит и бездействует, просто смотрит, как Шарль, перепрыгнув через тело Лендиш, обнимает Сераква обеими руками, и оба они летят на каменный пол. Больно, наверное, пол такой твёрдый, твёрдый и холодный, очень холодный. Портал закрылся. Потом открылся другой, затем еще и еще и еще, и из них стали выпрыгивать папа, кори, рис и еще целый отряд боевиков. Шарль юркнула к девочкам, а Ник встал и медленно подошел к Василене. Он как-то вдруг стал намного старше. Юноша присел и закрыл женщине глаза. Сиракова сделал это так, как будто всю жизнь только этим и занимался. Страшно. Страшно и неправильно». На длинной чёлке мальчика Дженни увидела седую прядь, белую, как у рейса. "Вик! Вик!" крикнул кто-то, кажется, даже она, и вдруг все четверо обнялись. Они связаны больше, чем кровью, клятвой или колдовским ритуалом. Они связаны дружбой, закалённой в бою. Лишь через несколько минут, с трудом оторвавшись друг от друга, первокурсники посмотрели вокруг. Чуть дальше, тело вселенной, лежала голова странного существа с сиреневой кожей, вытянутыми ушами и огромными глазами без бровей и ресниц. Коренастое сильное тело очень маленького роста мешком привалилось к каменной плите, на которой так и остался рисунок ника. Возле него и головы синим светом переливались две лужицы. Почему-то между ними было ещё одно такое же синее пятнышко, совсем маленькое. В гулкий хлопок портала и появилась Линда Маргана Дин, кутаясь в огромную вязаную шаль, безгливо подтягивая её наверх, чтобы не испачкать, профессор прошлась вокруг. Дженни, девочка, кажется, это твоё? Подойди-ка. Дженни, хотя и оставила друзей, подошла к зельевару. На полу лежал её кинжал, а рядом палец. Обычный человеческий палец. Палец Ифы Даргардина, из которого вытекала такая же синяя светящаяся жидкость, как из ног. Как? Интересно будет поработать над всем этим. Не находишь, девочка?